Глава вторая. Райнхард. Райнхард Алдар-Алиарский. Зашёл в покое, прямо на пол сбросил плащ, снял корону и отправил её вслед за ним. Опустился в кресло, стянул себе сапоги, чтобы забросить их в угол комнаты. Закрыл глаза и глубоко вздохнул, буквально ощущая, как напряжение покидает моё тело. Наконец-то можно было расслабиться. В полной тишине просидел несколько минут, а после потянулся к колокольчику на столе и потряс им пару раз. Даже не успел поставить обратно, как на пороге оказалась служанка. «Владыка, добрый вечер! Вызывали!» «Ужин и бутылка вина!» Служанка склонилась в поклоне и удалилась. Ждать долго не пришлось. Уже через пять минут на столе стоял под нос одним из моих любимых блюд. «Стейк из мягкой сочной говядины с кровью, картофельное пюре, стручковая фасоль и ломтики свежего хлеба. Что может быть лучше?» Отрезал кусочек мяса, положил его в рот и медленно прожевал, наслаждаясь великолепным вкусом. В голове крутились мысли о предсказании Оракула. «Зачем я вообще пошел к нему?» «Нет, конечно, знаю зачем». Слишком долго я надеялся встретить истинную пару, избавиться от тьмы. Хотя, даже если у нас и не вышло бы запечатать врата навсегда, она всё равно очень нужна мне. В конце концов, я хочу наследника, но отправился к оракулу не за этим. Я просто устал мечтать о том, чему не суждено случиться. Я хотел услышать, что ждать мне нечего» чтобы навсегда отбросить любые мысли о невозможном. Но этот проклятый оракул, он обратился к драконьему богу и наоборот напророчил мне встретить истинную. Причем в течение года. Не знаю, кто надоумил его такое выдумать, но обязательно выясню. предсказателю, я сразу пообещал, что ровно через год вернусь и спущу с него шкуру. Если, конечно, каким-то чудом за это время его пророчество не сбудется. И тогда же и выбью из старикашки ими того, кто ему заплатил за такую шутку. Конечно, ничего страшного, казалось бы, не произошло. Я прекрасно понимал, что это настоящий бред. Так что в моей жизни ничего не должно было измениться, если бы ни одно «но». Кто-то распустил слухи о словах Оракула по всей стране. И даже за ее пределами. Среди подданных мое имя всегда вызывало страх и трепет. Меня считали жестоким, беспощадным, бездушным и неспособным к состраданию. Никогда бы не подумал, что при такой славе кто-то мог захотеть стать моей женой. Но, видимо, желание заполучить корону куда сильнее страха выйти замуж за тирана. Уже больше полугода практически каждый день появляется очередная истинная. Иногда и не одна. Рекордом было сразу пять за сутки. Каждый раз я удивлялся настырности и актерским способностям этих соискательниц. Некоторые бились в припадке, когда случайно меня встречали. Другие пытались подкупить моих слуг, чтобы те подмешали мне любовное зелье. Но большая часть пыталась нарисовать у себя на теле, меткой истинности. Где-то половина из таких изображений просто стиралась влажной тряпкой. Из оставшихся львиная доля была нарисована так, что и ребёнок всё поймёт. На паре меток даже были видны следы от кисти, которой наносили краску. Одной из самых реалистичных была, пожалуй, сегодняшняя. На той попрошайке. Она явно очень старалась. Вот только допустила самую смешную ошибку из всех которые мне встречались. Написать неправильно мое имя? Это надо же! Всегда думал, что в моем королевстве каждая собака знает, как меня зовут. Ошибся. Я пытался сосредоточиться на еде. Но эта девушка, как вспоминал о ней, так ярость просто разрывала изнутри. А не вспоминать не получалось весь день. Почему? Почему так сложно выбросить из головы очередной мерзкий эпизод с подставной истиной. Это ведь всего лишь очередная мошенница, наивно пытавшаяся провести меня. Не понимаю, чем этой попрошайке удалось так меня зацепить. Наверное, глаза? Зелёные? Которые, казалось, могли увидеть душу, узнать все мои тайны. В них я видел бушующие чувства, в которые хотелось нырнуть с головой и которые заставляли сердце биться сильнее. Мысленно отдернул себя, ощущая сильный укол в душе. Я не имел права на подобные эмоции. Чтобы выполнять обязанности по охране врат тьмы, я должен быть всегда собранным и хладнокровным. И уж точно мне никак нельзя отвлекаться на подобных аферисток. Быстро закончил ужин и отправился в ванную. Ждать не хотел, так что магией мгновенно наполнил ванну и добавил в неё несколько капель эфирного масла. Подошёл к зеркалу, снял чёрную рубашку, расстегнул металлические пуговицы. Потянулся к брюкам, но заметил что-то странное на левой лопатке. Повернулся к зеркалу так, чтобы её можно было разглядеть. «Того, что я видел, не могло быть. Просто не могло». Чёрное изображение дракона с тёмно-красными крыльями. Один в один, как то, что я видел сегодня у той самой поберушке. Различалась только надпись. На моей можно было прочитать «Аделина». Да нет, невозможно. Я попытался стереть странную картинку с помощью магии, но тщетно. В отчаянии схватил щётку с деревянной ручкой и силой стал тереть метку. Не остановился, даже когда увидел раны на коже. Тёр все сильнее, пока не осознал, что кровь уже растеклась по всей спине. Закричал и с полной силой швырнул щетку в зеркало, которое с треском разбилась на мелкие осколки. Даже не знаю, как долго я смотрел на них и просто стоял на месте, не в силах пошевелиться. Если у меня появилась метка, значит... Значит, я встретил истинную. Но этого не могло произойти. Вспомнил, что у той нищенки на так называемой метке была ошибка в моем имени. Само собой, неудачная подделка, с этим ясно. Но что я тогда видел у себя на спине? Не теряя времени, надел рубашку, натянул сапоги и вылетел из покоев. Сбежал вниз по лестнице мимо стражей слуг, попадающихся на пути. Быстро добравшись до главного коридора замка, направился направо, в комнате моего бывшего наставника. Церемониться и стучать даже не думал, просто открыл дверь. К моему счастью, Эмилор был на месте. Он сидел у окна и явно удивился моему визиту, хотя скорее внешнему виду. Кровь я как-то не подумал остановить и стереть с тела, так что вся рубашка была пропитана ею. «Что с тобой?» Друг тут же подскочил и подбежал ко мне. Я что-то ответил, но кажется совсем невразумительное. Пуговицы я на этот раз не расстёгивал, а просто оборвал, снова стянув в себя рубашку. Повернулся к Эмилору спиной. Райнхард. Он провёл рукой по коже на месте метки. Настоящее? Ты её нашёл? В том-то и дело. Нет. Пересказал вкратце события сегодняшнего утра. Я описал липовую метку на руке у поберушки. Подожди-ка, мне нужно кое-что проверить, сказала Милор и ушёл. Я остался один в его комнате, пока ждал, решил привести себя в порядок. Залечил глубокие царапины от щетки, счистил кровь с одежды. Только успел закончить и присесть, как мой бывший наставник вернулся с какой-то толстой книгой в кожаном переплёте. Эмилиор положил её на стол. И я увидел эмблему на обложке. Герб моей семьи, выгравированный золотом. «Родовая книга?» — удивился я. «Зачем?» Друг молча открыл книгу. Быстро пролистал и остановился на какой-то странице. Вздохнул и жестом подозвал меня. Я с раздражением встал и подошел. «Нашел же ты время для чтения. Да и учиться мне поздновато уже». Учиться не поздно никогда. Читай. Пальцем он указал на требуемое место в книге. Ну что ж, проще было прочитать, чем спорить. Это я хорошо усвоил за годы обучения у моего бывшего наставника. Владыка Эльдерий, король драконов, страж врат тьмы, Райнхард, Алдар, Альеарский, сын владыки Элдэ... «Что? Райнхард?» Посмотрел на друга ошарашенным взглядом. «Эмилор, ты пошутить надо мной решил?» «Что-то сделал с книгой?» «Конечно нет. Я уже и забыл давно, что произошло при твоем рождении». «Оракул, когда вписывал твое имя, допустил ошибку». «Твой отец, мягко говоря, был недоволен, но оставил все как есть» поскольку щёл это не столь важным. Просто в дальнейшем нигде не использовали ошибочную форму имени. Так это... Сел обратно. Ноги просто не держали. Когда та попрошайка столкнулась со мной, она налетела на мою спину. Где-то в этом месте на лопатке я и почувствовал прикосновение. И кажется, небольшое жжение, на которое не обратил тогда внимания. Но «Ты в курсе, как девушку зовут?» «Нет. То есть да. Имя на метке. Фамилию я не узнал. Где искать, знаешь?» Отрицательно замотал головой. до да понятия я не имел, откуда она. Видел впервые в жизни. И где сейчас? Стоп. Я же... Подскочил и полетел к двери, лихорадочно соображая, где в данный момент... Может быть, начальник моей стражи. Решил начать поиски самого банального, его комнаты. Помчался прямо туда через всё крыло. Буквально вышиб дверь и вошёл внутрь. К моему ужасу. В комнате было пусто. Пытался дышать ровно, чтобы вернуть самообладание. Нужно было успокоиться и подумать. Раз Роланда здесь не было, он мог быть в пристройке специально выделенный для охраны. В конце концов, кто-то из стражников мог знать, куда направился их начальник. Снова понёсся, как сумасшедший по коридорам замка, распугивая всех на пути. Добрался до пристройки, собираясь войти, но услышал сзади голос Роланда. «Владыка!» Резко развернулся. «Да, мне не показалось. Это был он, облегчённо выдохнул». Начальник стражи, улыбаясь во все тридцать зуба, подлетел ко мне и сунул что-то в руки. Даже не стал смотреть. Плевать, что там. Меня волновал только один вопрос. «Девушка, которую ты забрал, где она?» Роланд, продолжая улыбаться, кивнул на мои руки. «Так вот же, владыка!» Непонимающий посмотрел на то, что он дал. Какой-то небольшой кожаный мешочек. Развязал. И почувствовал, что внутри меня что-то лопнуло. Стало нечем дышать, а в глазах потемнело. Мне просто несказанно повезло. За жизнь этой нищенки отдали ровно 30 золотых монет. А ведь на рынке за нее давали не больше 20 За жизнь. Сразу же представил, что эти зеленые глаза застыли навсегда. Мешочек выскользнул из моих рук. Из него выпали монеты с оглушающим звоном, рассыпаясь по каменному полу. Этот звук заставил испытать настоящую физическую боль. Он проник глубоко до самого сердца, навсегда оставляя на нем рубец. Возникло ощущение, что весь мир рухнул, и больше ничто в жизни не имело значения. «Похоже, я начала оседать». Роланд подхватил меня за руку. владыка что с вами?» «Что значит за жизнь? Девушку убили?» «Не знаю. Думаю, пока нет. Пока кому-то ее продал. Так демонам, как я и говорил, мне безумно повезло. Даже не представляю, кому еще можно было всучить рабыню за такие деньги. Демонам? Из соседнего королевства? Неужели?» Охота. Да, владыка, именно сегодня демоны подбирали себе дичь.